Глава 14. Секреты церкви Святой Софии, которая дала свое имя столице Болгарии. Почему кладбищенская церковь получила название кафедрального храма? В самом центре Софии возвышается окутанная легендами базилика, Святая София. Храм в своем нынешнем виде был построен императором Юстинианом Великим в 538 году. Кроме Святой Софии император воздвиг тысячи церквей и крепостей на нынешних болгарских землях. Археологические исследования показывают, что на месте этого храма последовательно стояли три другие церкви, построенные после 330 года, когда христианство было объявлено официальной религией в Римской империи. Они были разрушены при варварских набегах готов, гуннах и славян в IV-VI веках но христианское население тогдашней Сердики упорно их восстанавливало. После того, как Юстиниан построил церковь Святой Софии в современном ее виде, она больше не разрушалась. Болгары использовали ее все Средневековье, так как многие из них являлись христианами даже в языческий период. Мы помним, что в античности нынешняя болгарская столица называлась Сердика. Название «Средец» появилась после ее взятия ханом Крумом, и только во второй половине XIV века средец стал Софией, очевидно, в честь указанной церкви. Святая София означает еще Божью премудрость. Этим именем, как правило, были окрещены кафедральные церкви в столицах и епископских центрах, в Византийском Константинополе, нынешнем Стамбуле, украинском Киеве, болгарских Плиски, Несебре и других. И здесь мы сталкиваемся с первой загадкой. Святая София – не кафедральная церковь. Она построена за пределами крепостных стен Сердики в центре старого кладбища. Очевидно, изначально она – кладбищенская церковь. Кафедральная церковь Сердики находилась во внутреннем дворе императорского дворца, там, где сегодня располагаются президентская резиденция и отель «Шаратон». От нее сохранились лишь фундамент и баптистерий, крестильня, оформленной сегодня как маленькая церковь святого Георгия. Почему же Кладбищенская церковь получает имя Святой Софии, название, зарезервированное для кафедральных храмов? Это неразрешенная пока загадка. Каким образом святая София пережила варварские вторжения? Обычно языческие племена разрушали храмы на захваченных землях и строили на их месте свои. По какой причине турки не разрушили ее во время своего пятисотлетнего владычества? Ведь Святая София не соответствовала турецким ограничениям, по которым размеры христианского храма не могли быть выше правоверного, сидящего верхом на лошади. Высота этой церкви, по крайней мере, в десять раз больше. Турки не разрушили храм, потому что они сделали из него свою мечеть. Но для христианского населения города она все равно была церковью Святой Софии. Она так и не стала полноценной мусульманской мечетью. Во-первых, находилась за городом на христианском кладбище, а во-вторых, в Софии было немного мусульман, и мечеть была не очень посещаема. Из-за отсутствия поступления денег от прихожан она начала приходить в упадок. В мечети была лестница, ведущая в закрытое подземелье. Сыновья и мама сломали дверь и вошли в комнату, полную христианских книг на пергаменте и бумаги. Разочарованные, что не нашли золота, они вернулись наверх, но вскоре заболели и отдали Аллаху души. Имам замуровал вход в помещение. Историки считают, что старые книги были заражены грибком, который вызвал заболевание, что и привело к смертельному исходу. Поэтому все вновь поступающие в музеи и библиотеки рукописи и старопечатные книги в Болгарии сначала помещают в газовые камеры на 24 часа, куда пускают токсичный газ, который убивает все болезнетворные грибки. Вторая загадочная история также была поведана венецианцу тем же имамом. Он рассказал, что иногда после полуночи около церкви мечети появляется красивая молодая женщина в длинном белом платье и с крестом на груди. Случайно проходившие турки панически убегали от белого привидения, а которые посмелее следовали за ней, но поймать не могли она исчезала, как дым. Чтобы наказать христиан, турецкие власти возвели на этом месте городскую виселицу, где казнили провинившихся болгар, а также захваченных болгарских революционеров. Именно там, в 1873 году, был повешен болгарский национальный герой Васил Левский. После освобождения от турецкого ига болгары сразу же восстановили в мечети христианскую церковь. Тогда же вокруг Святой Софии начались и раскопки, которые закончились только несколько лет назад. Археологи обнаружили не один, а целых 103 подземных зала, но ни в одном из них не нашли старинных книг. Эти помещения оказались гробницами-мавзолеями, построенными из камня и кирпича. Во многих из них имеются фрески с цветочными мотивами, на некоторых указаны имена усопших. Все погребенные – видные граждане-сердики, и все, как выяснили археологи, – язычники, а не христиане. Получается, христианская церковь была возведена буквально на мавзолеях язычников. Почему? Это еще одна загадка Святой Софии.